и она стремилась уйти от прямого ответа и бумаги на сей счет подписывать не хотела. Шитарди тогда писал в Париже, что Нолькин был обворожен благосклонным приемом цесаревны, но тщетно Нолькин представлял дело с точки зрения, которая могла бы ее убедить, и как неловко он пользовался минутами, когда сама принцесса наводила его на разговор о деле, Она, однако, упрямо отказывалась произнести слово и ограничивалась теми знаками чувствительности, которые выражаются в движении и на лице. И так продолжалось до самой последней встречи, на которую Нолькин явился перед своим отъездом из Петербурга. «Швеция должна была вот-вот начать войну против России». При этом он держал наготове такую нужную шведам бумагу и был готов передать сосаревне огромные деньги, стоит ей только подписать эту бумагу. Но и здесь его ждала неудача. Елизавета снова увильнула от скандинавского охотника за ее автографом. Шетарди так и сообщал об этом во Францию 31 марта 1741 года. Оказывается, придя на встречу с сосаревной, Нолькин пожаловался ей, что... Посредник в переговорах Листок плохо выполняет поручение его высочества, и нужная шведам бумага до сих пор не подписана. По-видимому, сказал Нолькин, Листок утаивает от своей повелительницы суть дела. Принцесса Елизавета, пишется слов Нолькина Шатарди, нисколько не оправдывала своего поверенного и скорее одобряла падавшее на него обвинение и давала заметить, что не помнит хорошенько, о чем шла речь. Такой поворот был полной неожиданностью для шведского посланника, ведь он сам лично три месяца назад передал Елизавете копию обязательства. Нолькин не скрыл от нее удивление, что предмет такой огромной важности не оставался постоянным в ее памяти, он напомнил ей о содержании требований. Так как она отзвалась с незнанием, где находится настоящая минута эта бумага, то Нолькин ответил ей, что подлинник у него в кармане, и все может быть окончено в одну минуту, так достаточно только ей подписать и приложить свою печать. Елизавета, казалось, была загнана в угол, но и тут она вывернулась, сославшись на то, что в зале присутствует слуга, который кажется ей подозрительным. «Впрочем, — пишет Шатарди, — Она высказала столько же признательную к расположению Швеции, сколько убежденную в быстром действии, которое произведут первые демонстрации с страны шведов. На прощание Елизавета обещала прислать поверенного с подписанной бумагой на утро, но Нолькин, тщетно прождав листок с драгоценной бумагой, так и отправился в дальний путь на родину ни с чем. Между тем, не он... Ни его друг Шатарди ни тогда, ни потом не обратили должного внимания на слова Елизаветы, сказанные ею на самой первой встрече с Нолькиным. Она зло высмеяла правительницу Анну Леопольдовну и рассказала, что правительница проговорилась ей о том, что совет убрать со всех постов фельдмаршала Миниха она получила от принца Антона Ульриха и Остермана. Цесаревна сказала при этом, что надобно иметь мало ума чтобы высказаться так искренне она совсем дурно воспитана прибавла принцесса не умеет жить или это явно считала себя хитрой и умеющей жить вернемся к шатырди ослепленный своими успехами при дворе и потом раздосадованный неудачами он в конечном счете с треском провалил и свою карьеру и так удачно начатую миссию Произошло это до банального просто. Дело в том, что Шеттерди, вернувшись в Россию и, возможно, рассчитываясь стать фаворитом императрицы, не предъявил государыне аккредитивных грамот посланника французского короля и жил без официальных полномочий дипломата, что и облегчило его высылку. Впрочем, это все равно бы так произошло, потому что академик Гольдбах по заданию коллегии иностранных дел дешифровал послание Шеттерди и составил ключ, с помощью которого, как он писал, каждому, который по-французски разумеет, все иные той же цифири пьесы, дошифровать весьма легко будет. Донесения Шетерди попадали на стол Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, ненавидевшего прыткого француза. Канцлер, читая депеши Шетарди, принялся собирать его самые резкие отзывы о государине, с которой Шетарди проводил так много времени и которая была любезна маркизе самого высокого мнения. Вот некоторые цитаты из посланий Шетарди.